На восточной стене стилизованные Солнца окружали девять планет, а напротив, на западной стене, семь планет обращались по очень вытянутым эллиптическим орбитам вокруг своего Солнца. Третья планета в обеих системах была двойной и сверкала хрусталем. Круглые циферблаты с тонкими изукрашенными стрелками над дверью и в дальнем конце зала показывали, что идет 391 день 45-го лунокруга 10-го местного года пребывания колонии на третьей планете Гаммы-дракон. Кроме того, они сообщали, что это был 102-й день 1405 -го года по летоисчислению Лиги всех миров 12 августа на родной планете. Очень многие полагали, что никакой Лиги миров давно нет. Скептики же любили задавать вопрос, а была ли когда-нибудь родная планета? Но часы, которые здесь, в зале собраний и внизу в архиве, шли вот уже 600 Лига лет, самим своим существованием и точностью словно подтверждали, что Лига во всяком случае была и что где-то есть родная планета, родина человечества. Они терпеливо отсчитывали время планеты, затерявшейся в бездне космического мрака и столетий. Терпение, терпение. Наверху, в библиотеке, другие альтераны уже ждали его возле очага, где горел плавник, собранный на пляже. Когда подошли остальные, Сейко и Элла Пасфаль зажгли газовые горелки и привернули пламя. Хотя Агат не сказал еще ни слова, его друг, Гуру Пилатсон, встав рядом с ним у огня, сочувственно произнес, ⁇ Не расстраивайся из-за них, Джакуб ⁇ стадо глупых, упрямых кочевников. Они никогда ничему не научатся. Я передавал... «Да нет же!» — гуру засмеялся. Он был щуплым, быстрым, застенчивым и относился к Агату с восторженным обожанием. Это было известно не только им обоим, но и всем окружающим, всем обитателям космопоры. В космопоре все знали все обо всех. И откровенная прямота, хотя и сопряженная с утомительными психологическими нагрузками, была единственным возможным решением проблемы Пара словесного общения. Видишь ли, ты явно рассчитывал на слишком много, и теперь не можешь подавить разочарование. Но не расстраивайся из-за них, Джакоб. В конце-то концов они всего только в расу. Заметив, что их слушают, Агата ответил громко. Я сказал старику все, что собирался. Он обещал сообщить мои слова и их совету. Много ли он понял и чему поверил, я не знаю. Если он хотя бы выслушал тебя, уже хорошо. Я и на это не надеялась, — заметила Элла И иссохшая, хрупкая, с истинно черной кожей, морщинистым лицом и совершенно белыми волосами. Вольт даже не мой ровесник, он старше. Так разве можно ждать, чтобы он легко смирился с мыслью о войне и всяких переменах? Но ему же это должно быть легче, чем другим, ведь он был женат на женщине нашей крови, — сказал Дермат. Да, на моей двоюродной сестре Арилии, тетке Джакоба, экзотический экземпляр в брачной коллекции Вольда. Я прекрасно помню этот роман ответила Элла Пасфаль, с таким жгучим сарказмом, что Дермет стушевался. «Он не согласился помочь нам? Ты рассказал ему про свой план встретить Галли на дальнем рубеже?» пробормотал Джо Кеннеди расстроенный. Он был очень молод и мечтал о героической войне с атаками под звуки фанфар. Впрочем, и остальные предпочли бы встретиться с врагом лицом к лицу. Все-таки лучше погибнуть в бою, чем умереть от голода или сгореть заживо. «Дай им время, они согласятся», — без улыбки сказал Агат юноши.